Глава двадцать четвертая. Тони. Не могу поверить, что ты будешь сегодня стоять в церкви и клясться в любви и верности своей жене. Данте целый день капал мне на мозги. Ты знаешь, Данте, если ты не заткнешься, я стану брата-убийцей. Нет, не станешь, Тони. Почему же это? Он встал и постучал двумя ладонями по плечам. Потому что ты, как и Микеле, превратился в зайку. Я схватил его за шею, и мы начали бороться. Бля, нам через пять минут выезжать. Что вы делаете, придурки? Микеле, как всегда, был долбаным надзирателем. Я готов, брат. Отец звонил тебе? Да, я поговорил с ним. А наша мать? Я не стал слушать её. Она звонила мне и просила передать поздравление. Я повернулся к зеркалу, поправляя свой галстук. Мне насрать на её поздравление. Отлично, Тони. Будь засранцем даже в такой день. Отвали данти. Мы спустились и выехали в церковь. Мне было смешно от осознания того, на что я иду ради своей будущей жены. «Церковь и я». Я усмехнулся. София. «Оставь свои волосы, София, или останешься лысой». «Я не могу, Белла, я слишком сильно нервничаю. Ты посмотри на мои руки, они трясутся». Она шлепнула меня по рукам. «Так лучше?» Я рассмеялась. «Белла, с этой беременностью ты стала раздражительной сестрянкой». «Ты так считаешь?» Она застонала и села на кровать. «София, меня постоянно тошнит, кажется, я не вынесу этого». Белла, твоей беременности всего 2 месяца, хватит капризничать. Отстань, Софи. Просто оставь меня здесь. Я буду поедать конфеты и запивать газировкой, затем я стану огромной, и мой муж меня разлюбит. Газировку тебе нельзя, это вредно при беременности. И откуда ты всё знаешь? Тамиников вбежал в комнату и плюхнулся на кровать рядом с Беллой. Ах ты маленький проказник, она начала щекотать его. Я не проказник, я человек-паук. Так где, где твоя паутина, паук? засмеялась я. Он вскочил на кровать и начал выпускать невидимую паутину. Мой маленький братик, он был так прекрасен в своём праздничном костюме. В комнату зашла Виктория. Через 10 минут уезжаем. Хорошо, Виктория, спасибо. Доминика, пойдём со мной. Он вскочил и побежал к своей маме. София, представляешь, если у меня будет такой же активный ребёнок, я сойду с ума. Он совершенно идеальный был, он просто замечательный, самый умный из всех детей. Я надеюсь, что я действительно справлюсь с задачей матери. Ты будешь прекрасной мамой, Белло. Ох, ладно. Давай закроем эту тему о детях и наденем на тебя платье. Мы подъехали к церкви и сидели в машине. У меня тряслись руки. Неужели этот день действительно настал? Я так хотела увидеть Антонио. Франко открыл мне дверь, и отец взял меня за руку. Ты готова, дочка? Готова, отец. Я вздохнула. Ты прекрасна, ангел мой. Очень красиво. Спасибо, отец. Он поцеловал меня в лоб, и взяв его под руку, я вошла с ним в церковь. Моё лицо было закрыто фатой, но каждый мой нерв был обнажён. "Тише, Ресёрс, дочка, успокойся, я рядом". "Я стараюсь, отец", прошептала я. Мои глаза нашли Антонио. Он стоял возле алтаря, его глаза, чёрные и поглощающие, смотрели на меня с тем огнём, который я видела в первую нашу встречу. Он улыбался своими белыми клыками, но когда он встретился с моим взглядом, он замер. Я видела, что он перестал улыбаться и смотреть прямо на меня. Казалось, что его глаза касаются моего лица и тела. Это было настолько осязаемо, что мне стало жарко. Антонио был великолепен. Его чёрный костюм сидел на нём идеально, облегая его тело. Было непривычно видеть его в галстуке. Мне захотелось улыбнуться, я была уверена, что он его не наденет. Гости шептались, когда я проходила мимо, и меня это очень смущало. Я не привыкла к вниманию общества. Это действительно давило. Только голос Беллы заставил меня улыбнуться. Она сказала что-то типа: "Самая красивая невеста на свете". Отец подвёл меня к алтарю и передал Антонию. Он прикоснулся к моей руке, и язычки пламени обожгли меня. Он слегка погладил мою ладонь своим большим пальцем и затем отпустил. Я подняла глаза на него и не хотела больше отрываться. Кажется, уголки его собственных глаз слегка улыбались. Я даже не заметила стоящих рядом Данте, Джему и Падре Альберто, который прочистил горло, прежде чем начать речь. Мы сегодня собрались здесь, чтобы заключить этот брак на глазах у Господа нашего. Мы показываем пример всем людям в этом божественном храме, где судьбам двух людей суждено соединиться. Если кто-либо из присутствующих знает причины, по которым это не может произойти, пусть скажет сейчас или вечно хранит молчание. Все молчали, и эта тишина оглушила меня. Я слышала стук собственного сердца. Мы стояли лицом к паdre, пока он произносил речь о важности брака. Теперь вы можете обменяться кольцами, дети мои. Антонио I взял кольцо из рук Джеммы и надел мне его на палец. Затем я всё ещё трясущимися руками взяла кольцо и чуть не выронила его. Я услышала несколько смешков, но проигнорировав их, Я всё-таки надела кольцо и посмотрела на Антонио. Он был невозмутим. Надеюсь, ты будешь более ловкой сегодня вечером, белочка. Боже, что? Отец Альберто недовольно посмотрел на меня, и я вспомнила тот самый момент из церкви на свадьбе Беллы, когда я молилась Господу, чтобы он никогда не связал меня с Антонио Марелло. Но вот я стою здесь рядом с ним в этой же церкви и клянусь ему в любви и верности. Я улыбнулась, от кого я пыталась убежать. Обливаю вас мужем и женой перед лицом Господа. Теперь вы можете поцеловать невесту. А нет. Антонио усмехнулся и, подойдя ближе, медленно поднял фату. Я снова забыла, как дышать. Эта фата была моей защитной стеной. Неужели он поцелует меня на глазах у всех? Я видела в его глазах ясное да. Он взял моё лицо в свои руки и слегка притянув к себе, поцеловал. Это было едва уловимо. Но все же его язык слегка скользнул по моим губам. И я, как наркоманка, почувствовав его вкус, захотела еще. Но он отступил от меня, сохраняя серьезность. Это был мой конец. Тони. Ее глаза были настолько испуганными, когда я поцеловал ее, что мне захотелось еще больше ее подразнить. Я наклонился к ее уху и прошептал. «Я жду этой ночи. И не разочаруй меня, Белочка». Она втянула воздух и застыла. О, как она была прекрасна в своём кукольном свадебном платье. Идеально. Я взял её за руку, и мы пошли на выход к машине. Нас стали посыпать какой-то хернёй, и, кажется, Рик делал это с особенным удовольствием, целясь прямо в меня. Даниэль стоял со своей принцессой какаиновых плантаций и широко улыбался мне, довольно покачивая головой. Ублюдок. Я открыл дверь Софии и посадил её в машину. Доната сел впереди, и как только мы тронулись, я схватил её и притянул к себе. Не обращай внимания на донато. Он немой, и глухой, когда мне это необходимо. Донато сделал громче музыку и надел солнечные очки. Антонио, я, то есть, может, не сейчас? Сейчас. Я схватил её за шею и притянул к себе для поцелуя. Она застонала. Я пробовал языком каждый сантиметр её рта. Её ладони упёрлись мне в грудь, пытаясь оттолкнуть, но я схватил её руки и ещё ближе придвинул к себе. Наконец она сдалась мне и растворилась в поцелуе, забыв о том, что мы не одни. Мы на месте, Тони. Голос доната прервал нас. Я оторвался, чтобы оглядеться. Чёрт, мы действительно приехали. Я уже и забыл, каково это целовать её и не следить за временем. София втянула воздух в лёгкие. Я посмотрел на её раскрасневшееся лицо и усмехнулся. Она достала зеркало из сумочки и застонала: "А выгляжу потрёпанно". То, что я предпочитаю белочки. Тони, ты до видишь Свитова до проклятия. Оставайся в машине, я выйду покурить. Ты можешь позвать Джемму? Мне нужна её помощь. Конечно, протянул я затем быстро поцеловал её в губы и вышел.